Смеялись люди за стеной, а я глядел на эту стену с душой, как с девочкой, больной в руках, пустевших постепенно. Почему-то все время казалось, что жизнь проходит мимо. Хотя друзья-походники собирались часто, допоздна засиживались на чьей-то кухне, слушали магнитофонные катушки с песнями Кукина и Клячкина, Хрущев давно всех разочаровал, На наперебой травили анекдоты про кукурузу, пересказывали подробности разгрома художников в Манеже. Особенно смаковалось слово «пидорасы». Никто не видел смысла вкалывать и строить коммунизм, когда творится такое беззаконие. Художникам дружно сочувствовали, шепотом называли их имена. Многие тогда серьезно пострадали. Обычно Оля молчала. Во-первых, ей не слишком нравились странные, ни на что не похожие картины. Столько бродили Стани в Третьяковке, а потом в Пушкинском музее. Столько спорили, Крамской или Коровин, Репин или Кончаловский. Конечно, импрессионисты передают впечатление, но зато у передвижников настоящая жесткая реальность. Потом они обе безоговорочно влюбились в девочку с персиками, восхищались талантом 22-летнего Серова, его пронзительной простоте. Разве художники из Манежа могут сравниться с Серовым или Репиным? Бесконечные размазанные линии, нагромождение красок, жуткие рожи. Может, они специально нарываются на скандал, иначе никто и не заметит. Потом она научилась прятаться в кино. Вдруг появились совсем иные потрясающие фильмы. «Я шагаю по Москве», «Июльский дождь», «Двое». Обычные люди задумчиво смотрели с экрана прямо тебе в глаза. Ошибались, влюблялись, спорили. А Краснопольский, между тем, не стесняясь, строил свою мещанскую жизнь. После долгих поисков и переговоров с таинственными маклерами он разменял огромную коммуналку Таниного детства на три отдельные квартиры. Им с Таней и Асей Наумовной досталась двухкомнатная, прямо у чистых прудов, на последнем этаже бывшего доходного дома. В просторной комнате с высокими потолками прекрасно помещались тахта и книжные полки, резное пианино отгораживало Сашину кроватку с игрушками, и, как весело заявила Таня, еще осталось место для братика. Но больше всех радовалась Ася Наумовна, получившая уютную теплую мансарду. «Нет, ты только посмотри, Оленька, никаких соседей над головой, только небо, небо и птицы». Левка одевался настоящим пижоном, Знал все комиссионки в центре. Среди его знакомых музыкантов многие выезжали на гастроли, привозили и продавали разные импортные шмотки. Маленькая Сашенька выглядела милой заграничной куклой в клетчатых юбочках и высоких немецких башмачках. Она уже занималась музыкой и фигурным катанием. Дача Краснопольских утопала в зарослях малины. а Наумовна развела большое частное хозяйство с собственной картошкой и яблоками. Почему ли так злилась и раздражалась? Из-за собственной неустроенности, скудости жизни в одной комнате с родителями и братом, все нарастающего одиночества? Но ведь Таня искренне звала в гости, приглашала приехать на дачу, посылала сирени, клубнику. Из гастрольных поездок Левка привозил на Улину долю чудесные подарки. Клубки махера, длинные разноцветные бусы, немыслимо модную водолазку. Даже лентяю Володьке достались два тома фантастики Айзека Азимова. Потом они неожиданно поссорились с Таней. Конечно, опять не обошлось без участия Краснопольского. Вдруг он принялся жутко возмущаться по поводу суда над поэтом Бродским, притащил домой стенограмму этого суда, бегал по квартире с листочками в руках и кричал про произвол власти и подвиг писательницы Викдоровой, не побоявшейся сохранить сей позорный факт для истории. Конечно, Оля очень уважала Викторову, любила ее роман о воспитании детей-сирот, но в глубине души не понимала смысла происходящего, и тем более Левкиных переживаний. В ее семье не терпели бездельников. Маленький Володька сам молгалоши и выносил мусор, мама строго проверяла, выучены ли уроки. Почему же молодой здоровый Бродский бросил школу, нигде не работает и ничего не делает? Разве нельзя стать учителем, например, и совмещать труд и творчество? Всеми любимый Александр Городницкий тоже писал прекрасные стихи и песни, но при этом вкалывал в экспедициях, защитил диссертацию. И потом ей совсем не нравились вычурные и надуманные стихи Бродского. Подумаешь, его сослали. Пушкина тоже когда-то сослали в деревню, а получилась «Болдинская осень». Но когда она попыталась, сомневаясь и переживая, высказать Тане свои мысли... Левка жутко развопился. Он, видите ли, не желает сидеть тут и слушать всяких дур, которые дальше Симонова в принципе не мыслят. Поэт с особым слухом и видением не спит ночами, мучается над словом, чтобы праздные дамочки, читательницы Хреновы, болтали за чаем и раздавали оценки. Оля ужасно обиделась. Она вообще не с Левкой разговаривала, а со своей давней подругой. С какой стати он влезает и хамит? Да, они обе любят Симонова и боготворят Пушкина. Что в этом плохого? У разных людей разные вкусы. Почему нужно переходить на оскорбления? Но Таня, конечно, приняла сторону Левки. Она даже не заставила его извиниться за ругательные слова. Более того, она сказала, что Лева тонкая душа и творческий человек, что он сам недавно начал писать стихи, и поэтому ему особенно больно слышать Олины слова. И в довершение принесла какие-то листочки, где размашистым Левкиным почерком были написаны длиннющие неровные строчки. Оля, конечно, взяла из вежливости. А на небе луна, полна, как на Пасху, будто шепчет она нашу вечную сказку, будто ищет детей, чтоб задали четыре вопроса, просто так, без затей, как стучат вдоль откоса колеса. Сразу стало понятно, что это не Пушкина, даже не Симонов. Бедная Таня как валовы свечи бездонные печи, адский отблеск бросают на детские плечи. Что там будет за этим безжалостным пеклом? Мы по польским полям рассыпаемся пеплом. И что его занесло в Польшу? И что сказать теперь Тане про этот кошмар? Польша, Польша, обитель Христова, где ж твое погребальное слово? Если кто-то родился на свет этот немцем, Не немцам. Все равно пусть поедет, посмотрит, а свенцам. Остальное потом, Достоевский и Фауст, и формальный подсчет, и ученый ответ — Холокауст. Боже мой, Танечка, это невозможно усвоить. Достоевский, Фауст, Польша, и почему четыре вопроса? То есть, я понимаю, Лева хотел написать про фашизм и концлагеря. Очень похвальное желание, но как-то нескладно получилось, разве нет? Мне кажется, пусть лучше музыкой занимается. Меньше будет переживать и на людей бросаться. Ведь все правильно сказала, даже слишком вежливо. А Таня обиделась. Совершенно серьезно обиделась, и они довольно долго не разговаривали. В конце 66 шестого года Таня родила мальчика. Назвали Борисом в память Левкиного отца, но сам Левка тут же начал выпендриваться, именовал малыша Бобом, рычал ему что-то по-английски на манер Поли Робсона. Таня радостно смеялась, поддерживая руками тяжелую грудь. Молоко растекалось на блузке темными кругами. Нет, Толечка, ты только глянь, вот корова-рекордистка. Она уже закончила диссертацию, рассылала последние авторефераты. Представляешь? «Мать двоих детей, кандидат наук. Может, мне снится?» «Ольга Ивановна, ты меня уважаешь?» У них часто бывала Танина сестра Люся с семьей. Бывший зямка Зиновий Петрович Эпштейн уже оперировал на открытом сердце, хотя внешне мало отличался от пацана, что когда-то запер их в комнате без туалета. «Мать героиня!» — ахала Людмила, обнимая сестру. «Танька, ты просто мать героиня!» «Нет, девочки, я принципиально за единственного ребенка. Начинать все сначала, ясли, прививки, аденоиды, и не просите. На работе до сих пор не могут забыть, как я месяцами сидела с Мишкой на больничном. По мне, так лучше одному предоставить нормальные условия без жертв». Сын Людмилы Мишка снисходительно улыбался с высоты своих восьми лет, Он, конечно, рос вундеркиндом, играл в шахматы, занимался английским, теннисом, фигурным катанием, еще какими-то обязательными науками. Может быть, Людмила была права? Ольгу не очень интересовали подобные разговоры, только все росла тоска и обида за Таню. Потом темы разговоров у них резко переменились, зазвучал Израиль, Танки, Синайский полуостров. Зямка восторженно потрясал руками, рисовал карту пустыни, объяснял про какой-то гениальный марш-бросок израильской армии. Все женщины, включая Асю Наумовну, восторженно ахали. Оля опять отмалчивалась, чувствовала себя бесконечно чужой и никому не нужной. В том же году отменили Танину диссертацию, вернее, заморозили на неопределенный срок, как и работы других евреев. «А что они хотели?» — ворчал отец. Жить на две стороны и при этом получать все права без ограничений? Отец был по-своему прав, потому что еще через несколько лет евреи начали уезжать в массовом порядке. Два человека прямо из их лаборатории, молодой доктор наук с химфака, некоторые известные ученые и музыканты. Отец твердил, что страна вкладывает деньги и готовит специалистов для чужого дяди, причем чаще всего американского. Что она могла возразить? Столько твердили в школе про любовь к родине, столько людей погибло в войну, защищая свою землю, а тут нормальные, благополучные граждане собираются и уезжают в лучшие края, как последние предатели. Нет, Ольга искренне переживала за Таню. Все знали, что диссертация ее безупречна, но не принята к рассмотрению ученым советом. А если защита откладывалась, то впрямую вставал вопрос работы на кафедре. Танина аспирантура не могла продолжаться вечно. А как устроиться без степени в научный институт? Даже на завод могли не взять, потому что из-за секретности почти везде требовался допуск. Что же, Таня, в продавщице идти после стольких лет успешной работы в науке? Конечно, не бывает дыма без огня. В университете все громче говорили о незаконном продвижении евреев на кафедре коллоидной химии, об особых симпатиях профессора. Кто-то подсчитал, что из подписанных Ребиндером 28 заявлений на прием в дом ученых 27 соискателей носили еврейские фамилии. Но разве Таня виновата, что не родилась русской? Разве можно всех подряд подозревать? Даже отец говорил, что Левины хорошие люди. Краснопольский зло чертыхался. Ася наумовна плакала, но все разрешилось самым лучшим образом. Той же осенью, профессор Ребиндер настоял на пересмотре плана и представлении диссертации аспирантки Левиной к защите в первую декаду нового 1968 года. Интересно, сам Петр Александрович слышал байку про вставший зал. Хорошо, что на выставке в Пушкинском тогда оказалась длинная очередь. Физики, давние приятели из башкирского похода, отстояли не меньше часа. Оля, сколько лет, сколько зим. Проходим, товарищи, проходим. Что за церемонии? Граждане, эта девушка с нами. Сразу вспомнилась просторная река, дождь, заросли черники и клюквы. Как давно она ни с кем не встречалась. Неужели три года прошло? Радостно шумели физики. Уходит молодость, уходит. А ведь отличный был поход, давно пора повторить. Вот в субботу и обсудим у Гальпериных. Гальперина приглашали в субботу. «Оля, разве вы не знакомы?» «Не имеет значения, к Гальперинам всегда удобно». Так и получилось, что отправилась в незнакомый дом к незнакомым Гальперинам, лишь бы не потерять эту ниточку тепла и дружбы. Дом оказался новым и шикарным. Двенадцатиэтажная башня. Только недавно начали строить такие с лифтом и мусоропроводом, с большой кухней и балконом лоджии во всю стену. Голоса и музыка слышались даже на лестнице. Кажется, в назначенной квартире праздновали день рождения. Помнится, она тогда ужасно расстроилась. Глупо и неловко приходить в незнакомый дом на чужой праздник. И зачем согласилась? Но избежать получалось неловко. Уже широко распахнулась дверь квартиры. Навстречу гостям уже вышла хозяйка. И гости дружно застонали, увидев ее длинное летящее платье и разноцветные браслеты на тонких запястьях. Дело было даже не в самом платье или браслетах, но в сочетании цвета и фасона, какой-то изысканной простоте рукава, плеча, неглубокого выреза, который удивительно подчеркивал стройную, обнаженную шею и короткую стрижку. Хотя ничего удивительного, и нового от хозяйки не ожидалось, потому что этой хозяйкой была Кира. Они не виделись все десять лет после окончания школы. До Оли доходили слухи, что Кира закончила Иньяс и рано вышла замуж, но даже слухи относились к давней прошлой жизни. Если бы хоть немного подготовиться к этой встрече, если бы не собственное одиночество, да еще малогабаритная квартира в панельной пятиэтажке, в пяти автобусных остановках от метро «Текстильщики». Два года назад, после долгих поисков и споров с соседями, Они, наконец, выменили отдельную двухкомнатную квартиру в длинном унылом доме без лифта. И вот сейчас необходимость жить вместе с родителями и долговязым братом-первокурсником показалась особенно позорной на фоне просторного Кириного дома, современной мебели и нарядной кухни из красного пластика с металлическим ободком. На стене висела большая фотография юная прекрасная Кира-мама в обнимку с темноглазой смеющейся девочкой в матроске. Эта же девочка, только более взрослая и еще более очаровательная, выбежала из другой комнаты навстречу гостям, таща за руку приземистого симпатичного бородача. «Папа, папа, уже все пришли! Сюрприз! Сейчас будет сюрприз!» «Нюля, не шуми! Соседи разбегутся!» «Боже мой! Оля! Оля Попова!» Кажется, Кира на самом деле обрадовалась. «Тебя ребята с физфака привели?» Вот замечательно. Знакомься. Нюля-капризуля. Уже семь лет, представляешь? Вообще-то ее зовут Анной, как и мою бабушку. Ты помнишь бабушку? Представь себе. Почти не изменилась. Все те же истории, те же страхи. Она так радовалась, когда вы приходили. Странный вопрос. Как можно было забыть элегантную бабушку-француженку, квартиру-музей, альбомы с фотографиями? Француженка? Вы всерьез считали, что она француженка? Вот замечательно. Да, она всегда умела так непринужденно разговаривать и смеяться. Будто не прошло десяти лет. Просто встретились хорошие школьные подруги. Бабушка была обыкновенной еврейской девочкой из Кишинева. Правда, как она уверяет, из очень почтенной семьи. Кажется, они торговали шерстью или мехами. Кира опять рассмеялась и заговорщицки посмотрела на мужа. Видно, они хорошо понимали друг друга. Но однажды в юности она поехала в Париж кому-то в гости, и там смертельно влюбилась в деда. Он как раз заканчивал диссертацию в Сорбоне, и, говорят, был очень хорош с собой. Но потом началась Первая мировая, потом революция. Так они и остались в Париже. Родили двух дочек, купили квартирку с окнами на бульвар Гобеленов. Ах, все было так прекрасно. Но в 35 пятом году мой романтик-дед решил вернуться в Россию. Зачем? Кто сказал, зачем? Кирин муж ласково сощурился. Вблизи стало видно, что он совсем не молод, седые виски, морщинки у глаз, лет сорок не меньше. Что значит, зачем? Как бы я тебя разыскал в Париже, спрашивается. Молиться нужно на такого деда. Нет, тут невозможно шутить. Кира вдруг разволновалась. Еще счастье, что он умер в экспедиции, иначе бы просто арестовали, как арестовали тетю Киру. «Да, конечно, большая красивая фотография, девочки в белых шарфах, Кира и Лера. Ты фотографию помнишь? Боже мой, их любимое фото. Маме там двенадцать лет, а Кире семнадцать. Через три года они вернулись в Россию, а еще через год или два Киру арестовали. На этой почве бабушка даже свихнулась немного. До сих пор ей мерещатся грехи и семейное проклятие. Ой, у меня сейчас утка сгорит». Оля стояла одна в прихожей, а вокруг разговаривали и смеялись незнакомые люди. Захотелось сейчас же уйти, спрятаться за шкаф, раствориться, пока они хохотали и доставали подарки из большой коробки, но это было абсолютно глупо и невозможно. И еще юбка. Да, была в разгаре мода на мини-юбки. Все вырядились, молодые, старые худые, толстые, стройные и вовсе не складные, с пухлыми некрасивыми коленками. Все, но не Кира. На фоне ее струящегося длинного платья Олина короткая юбка, безумно дорогая замшевая юбка, купленная у аспирантки из Болгарии, казалась такой же жалкой и ничтожной, как и вся Олина жизнь. Не огорчайтесь. Сначала всегда неуютно в незнакомой компании, но здесь проверенные люди, можно не обороняться. Когда он подошел? Сразу в прихожей или после ужина Ольга заметила только, что очень высокий и ушастый. В уютном свитере домашней вязки. Таких свитеров у одиноких мужиков не бывает. Их вяжут любящие и терпеливые руки. Уже разливали хванчкару и кинзмраули, и где достают. Кира обходила гостей с тарелкой красивых маленьких бутербродов. Евтушенко спорил с кем-то бородатый Гальперин. «Извини, простоват». Пастернак, Вознесенский — это, да, поэзия другого порядка. Ахмадулина, — возражала Кира, — и не говорите мне ничего, только Ахмадулина. Опять повторялась знакомая история, модные имена. Малевича еще забыли с идиотским черным квадратом. А мне Евтушенко нравится, вздохнул ушастый в свитере, настраивая гитару. Каюсь, очень даже нравится. Новосибирск — глушь, что с нас возьмешь. Руки казались грубоватыми и неловкими. И откуда он научился так хорошо играть? О, как мне заставить все это представить тебя, недоверу!» Это были ее любимые стихи, самые-самые любимые. «Любимая, спи, во сне улыбайся, все слезы отставить, цветы собирай и гадай, где поставить». «Почему ты тогда выбрал Евтушенко?» Нарочно. Догадался, как тебе неуютно среди сплошных умников. Вру он, перестань подлизываться. Удивительно, что ты меня вообще заметил. Заметил? Да я весь вечер пярился. Такие красивые ноги не каждый день увидишь. Какой-то гений придумал эти ваши мини-юбки. Болтун бессовестный. Уже нельзя и правду сказать, но, если честно, я больше смотрел на лицо. Лицо обиженной девочки. Маленькой обиженной девочки, которая не досталась праздничного пирога. Нет, этот разговор состоялся намного позже, в Новосибирске, а тогда он только поглядывал задумчиво и непонятно. Любимая спим и на шаре земном, свирепо летящем, грозящем взорваться, и надо обняться, чтоб вниз не сорваться, а если сорваться, то только вдвоем. С ним оказалось очень удобно танцевать, потому что длинный. Даже на каблуках уле едва доставала до воротника, вязанного крупной резинкой. Можно спокойно положить голову на плечо. Знакомая щемящая музыка шуршала под иголкой проигрывателя. «Шарбурские зонтики? Мужчина и женщина?» «Да, конечно. Дождь, туман, очертания моста, старый пес со своим хозяином, похожие как братья». «Прогноз погоды», — рассмеялся кто-то из физиков. «Никакие не мужчина и женщина, это была мелодия из программы «Время», как она сразу не узнала. «Мари Лафоре», — вздохнула Кира. Совсем новая песня «Манчестер и Ливерпуль». «Манчестер и Ливерпуль, я вновь бреду среди толпы, среди тысяч незнакомцев». Кира переводила в полголоса, глядя в темное ночное окно. «Манчестер и Ливерпуль». Разве возможно вот так танцевать, почти не двигаясь, просто топтаться в обнимку в тесном пространстве комнаты? чувствовать непривычно большие теплые руки, запах табака и дыма от его бороды, горячее дыхание на своей щеке. Я бродила в дальних краях, искала прекрасную любовь, которую узнала с тобой. Она совершенно не запомнила разговор, что-то про Гальперина, умница, блистательный ученый, про Киру, сплошное очарование. Нет, только в гостях, проездом у старых друзей — «Да, несколько лет в Академгородке, да, почти каждый год на байдарках. Нет, девчонок не берем, слишком опасно. Еще что-то про поход, горы, пороги. Обязательные знакомые слова, словно пароль взаимного понимания. Только одна фраза об альпинистах врезалась в память. Такая девочка, как вы, не должна нести рюкзак в сорок килограммов». «Боже мой, хороша девочка, слышал бы брат Володька. Небось, давно считает старой девой». «Напрасно беспокоитесь. Такие девочки, как я, жутко выносливы. Не уговаривайте. Женщина создана для продолжения рода и хранения очага. Поэтому она хрупкая и прекрасна. У меня дочке восемь лет. В жизни не пущу ни в какие горы». Нет, она даже не слишком огорчилась. Возраст, свитер, круг семейных друзей. Все говорило о положительном женатом человеке. Но что-то не складывалось. Была некая странность в тихом доверчивом разговоре в танце без движения, скрытой невнятной тоске. Только позже, в доме Семеной и Вали, перетирая посуду в заставленной кухне, она услышала страшное и непривычное в их возрасте слово вдовец. Оля решилась практически сразу, не раздумывая и ни с кем не советуясь. Матвей уезжал через две недели, ждала лаборатория, начинался учебный год у Иринки поэтому он предложил расписаться уже в Новосибирске. Как растерялись родители. Конечно, такая положительная, правильная дочь, такая прилежная ученица и вдруг бросает аспирантуру перед защитой. У отца даже гипертонический криз случился. В конце концов он смирился, но поставил условие. Фамилию Ольга не меняет ни себе, ни будущим детям. Они останутся все поповыми. Она поспешно согласилась, лишь бы прекратить ненужные разговоры, рассуждения о детях казались ранними и ненужными. Хотела ли она детей? Странно признавать, но до встречи с Матвеем тема материнства Ольгу скорее раздражала. Почему нужно превращаться в толстую уродливую клушу и ходячий инкубатор? Зачем терять независимость, переживать о детских поносах, становиться наседкой, как Наташа Ростова? А сами роды? Унизительная поза, растопыренные ноги, кровь, слизь, какое-то бессмысленное издевательство природы. И все для того, чтобы произвести на свет еще одну бесцветную, нескладную девочку, которая будет мучительно завидовать подружкам и презирать свою мать. Почему-то она была уверена, что родится девочка, и Матвей, который страстно мечтал о сыне, тоже привыкал к мысли о девочке, заранее окрестил ее «маленькой Олей». Это было отдельным страданием потому что напоминала их любимую книгу «Прощай оружие», где герой называл своего будущего ребенка «маленькая Кэт». Они умерли оба, и Кэт, и ребенок. Как он не понимал. С самого первого дня Матвей мучительно переживал их не слишком удачную интимную жизнь. Винил себя в бесплодии после аварии, ночами молча курил на кухне. Когда через полтора года у Оли появились первые признаки беременности, Он совершенно очумел от радости, заполонил дом овощами и редкими в их краю апельсинами. Сам стирал белье и драил пол. По ночам он теперь крепко спал, прижавшись к Ольгиной спине, ложка в ложку, и бережно обнимая горячей рукой ее растущий живот. А Олю все раздражало. Это было ужасно. Она мучилась мыслями, что первые роды в тридцать лет, да еще в такой глуши, обязательно окажутся неудачными. Случится несчастье с ребенком, или она сама умрет, как умерла Кэт? Объятия мужа вызывали дрожь. Хотелось отвернуться, отодвинуться, остаться одной. Разве он заслужил таких огорчений, ее преданный, добрейший чудак? Хорошо, что Матвей сам догадался и предложил рожать в Москве. Какая проблема взять дополнительный отпуск за свой счет? Но и Москва Олю ужасала. Вернее, не Москва, а тесная родительская квартира, ее бывшая восьмиметровая комната. Как они могли поместиться там, да еще с Иринкой? Она хотела остаться одна, одна, одна, одна. Пусть никто не видит ее безобразную фигуру, незнакомое опухшее лицо в пятнах. Пусть никто не сочувствует и не вздыхает. И тогда Матвей затеял поход на плоту. Все, все отправлялись в поход. Иринка, Володька, он сам, давние друзья по детскому дому. Жаль, что нельзя было и родителей захватить. Только Таня была нужна ей. Только Таня, она могла признаться в своих страхах и отчаянии. Конечно, Таня сразу все поняла. Она приезжала почти каждый день, привозила ягоды и укроп, рассказывала милые смешные истории. И в роддом они поехали с Таней. Схватки начались на улице, Ольга еще успела позвонить из автомата родителям, сказать, что гуляет в парке и вернется не скоро. Никогда не позабыть тот удивительный день. Во втором часу Олю приняли в родильное отделение Первой городской больницы. Как раз раздавали обед, и в коридоре резко пахло вареной капустой. А в шесть вечера, без малейших проблем и осложнений, родился мальчик. Крупный крепкий мальчик, сказочно прекрасный мальчик, самый красивый из всех виденных ею младенцев. Она была невыразимо безудержно счастлива и умирала от стыда. «Милый, дорогой Матвей, как он терпел ее капризы и издевательства! Прости меня, слышишь? Люби меня, слышишь?» Ужасно не хотелось огорчать мужа, но она все-таки не согласилась назвать сына Леонардом. Малые ее саму дразнили в школе. Скрипя сердце, сошлись на Леониде. Друзья тут же принялись шутить про лично Леонида Ильича. Предлагали позвать генерального секретаря на именины. Бессовестный Краснопольский даже смастерил разноцветные ордена из картона. Пусть так. Может быть, пока Ленечка вырастет, никто и не вспомнит никакого Брежнева. Но именина, конечно, устроили. Родители ухитрились в собственной куцей квартире накрыть стол на двадцать человек, наварили ведро холодца, накрошили таз салата оливье. Накануне отец отстоял полдня в районном магазине за редкой и дорогой сырокопченой колбасой. Было стыдно, что она так редко вспоминает про них. Почти не пишет, не додумалась купить подарки. Ленечка, удивительно похожий на Улиного брата Володьку, такой же красавчик с синими глазами, блаженно спал целый вечер, хотя гости шумели и хохотали. «Я люблю, я люблю, я люблю!» катилась по квартире. Это Володька притащил из университета запись новой песни «Я люблю, я люблю, я люблю! Других слов я найти не могу!» Таня выбралась в самый последний момент, потому что Левка, как всегда, укатил на гастроли. Хорошо, что Ася Наумовна согласилась присмотреть за детьми, зато гальперины приехали всей семьей, впереди Кира и Аня, похожие на сестер, очаровательная и нарядная, с огромной связкой шаров, а следом и сам глава семейства, в галстуке бабочки, достопочтенный Александр Ильич как все хлопали, когда Саша, встав на одно колено, вручил ей большого плюшевого медведя. Милый, добрейший Гальперин, доктор наук, умница, эрудит, прекрасный муж и отец. И жизнь прошла, и жизнь прошла, и ничего нет впереди. Телеграмма так и осталась лежать на столе, когда они уезжали, потому что не хватило сил ни выбросить, ни порвать.